Глава 16. о толкования, они же неверные концепции, главная причина войн. Адольф Гитлер. «К счастью, армия не снялась с позиции, занимаемой ею до того, как мы отбыли на Деву. Я говорю «к счастью», потому что, как заметил ААС, в наше отсутствие она вполне могла и возобновить свое наступление». Если бы это случилось, то вернувшись, мы бы оказались в тылу врага, если вообще не посредине одного из лагерей. Конечно, заметил он это после того, как мы прибыли обратно на Пент, а с битком набит разными ценными сведениями, но своевременность их сообщения оставляет желать лучшего. Аякс по прибытии времени не терял. Передвигаясь живостью, не соответствующей его летам, он натянул на лук тетиву и теперь стоял, щурясь на отдаленный лагерь. «Ну, в юноша», — спросил он, не отрывая глаз от вражеских формирований, «какие будут для меня первые цели?» Его рвение захватило меня немного врасплох, но Аас ловко прикрыл меня. «Сперва», — высокомерно заявил он, — «мы должны провести совещание и окончательно сформулировать план кампании. «Мы не ожидали, что с нами будешь ты, Аякс», — добавила Танда. «Присутствие на нашей стороне истинного луканца, естественно, требует некоторых серьезных изменений в нашей стратегии». «Как вам будет угодно», — пожал плечами Аякс. «Просто хотел дать вам знать, что я готов отработать свое жалование». «Можете не спешить. Слишком много виденных мною воин шли в кривь и в кость от того, что никто не потрудился подумать о какой-то там стратегии. Однако, если вы не против, то я, пожалуй, немного вздремну. Только кликните, когда вам понадобится устроить стрельбу». Э -э, «Действуй, Аякс», — согласился я. Без дальнейших разговоров Аякс шлепнулся на землю и поплотнее закутался в плащ. Через несколько минут он тихо похрапывал, но, как я заметил, лук он по-прежнему крепко сжимал в руке. Вот это бывалый солдат, заметил Ас. Урывается он, когда и где только может. Хотите я прозведую немного вокруг, босс?» — Спросил Гес. Хм, заколебался я, быстро взглянув на Аза. Ас поймал мой взгляд и чуть заметно кивнул. «Разумеется, Гэс», — закончил я, — «мы будем ждать тебя здесь». «А я разведаю в другом направлении», — вызвался Брокхерст. «Ладно», — кивнул я. Ас, ты не мог бы по-быстрому проинструктировать его?» Я пытался свалить весь груз ответственности на плечи Аза, но тот поддержал разговор столь гладко, словно мы его так и отрепетировали. «Нам нужна конкретная информация по паре пунктов», — серьезно сказал он. «Во-первых, нам нужно поле боя, небольшое и с разбросанными по нему укрытиями». «Это проверь ты, Гэс. Ты знаешь, что нам понадобится. Брокерс, посмотри, какие подробности ты сможешь узнать по трем ближайшим лагерям». Оба разведчика быстро кивнули. «И не попадайтесь им на глаза». — предупредила Ас. — Нам мало толку от информации, если вы не вернетесь. — Брось, Ас, — возразил ему Гэс. — На этой старой скале они даже царапину сделать не сумеют. Что у них есть против меня? И продемонстрировал свой довод, врезав рукой по молодому деревцу. Оно рухнуло, явно не оставив и следа на руке. — Не знаю, — признался Ас, — и не хочу пока знать. «Ты наше оружие-сюрприз. и Нет смысла заранее предупреждать врага. Уловил мою мысль?» «Уловил Ас кивнул Гес и удалился тяжелым шагом. «Скоро вернусь», — пообещал Брокхерст и, махнув рукой, удалился в противоположном направлении. «Теперь, когда у нас есть свободная минутка», — тихо сказал я ААЗу, ответно помахав рукой Брокхерсту, «ты не мог бы сообщить мне, каков же наш окончательный план. Я не помню даже, какие у нас были предварительные». «Это очень просто», — ответила Ас. «У нас его нет. Пока». «Ну и когда же мы составим его?» — спросил я, стараясь не демонстрировать нетерпение. «Вероятно, на поле боя», — зевнула Ас. «А до тех пор нет смысла. Пока что у нас слишком много переменных». «Разве плохо иметь, по крайней мере, общее представление о том, что мы будем делать, не дожидаясь, пока выйдем на поле боя?» — настаивал я. «Это бы сильно прибавило мне душевного спокойствия». «Ну, положим, общее представление о том, что мы будем делать, у меня уже есть», — признался Ас. «Ну, разве он не душка?» — состроила гримасу Танда. «Ты не против поделиться им с нами, Ас? Мы ведь тоже кровно заинтересованы в этом деле». «Ну, — лениво начал он, — операцию назовем так — задержать и деморализовать. Как я понимаю, силой нам их не взять. Сил у нас не хватит даже попробовать такое». Я проглотил язвительное замечание и дал ему продолжить. «А вот задержать и деморализовать мы должны бы суметь», — улыбнулся Ас. «Для начала у нас есть два сильных оружия в таком бою — Аякс и ГЭС». — любезно подсказал я. — Страх и бюрократизм, — поправил Ас. Чего, — Чего-чего? — нахмурилась Танда. — Танда, девочка моя, — улыбнулся Ас. — Возможность призвиться скача по измерениям тебя избаловала. Ты позабыла, как думает человек с улицы. Средний гражданин в любом измерении не знает о магии даже самых элементарных вещей, особенно про ее ограничения. Если малыш скажет им, что сможет заставить солнце остановиться, или деревья расти вверх тормашками, ему поверят. Особенно, если его окружают в доказательство его мощи несколько странных субъектов, а ты должна признать, что поддерживающая его на этот раз команда выглядит весьма необычно. «Что такое бюрократизм?» — спросил я, сумев, наконец, вставить слово. «Это такая система», — ответила Ас. «Организация, которая задумана, чтобы делать некое дело, а вместо этого она делает все, чтобы это дело сделано не было. В данном случае мы имеем дело с субординацией. Это когда приказы спускают сверху вниз. Армия таких размеров, как у нашего противника, должна функционировать, словно хорошо смазанная машина, иначе она начнет спотыкаться о собственные ноги». «Держу пари. Если мы бросим в механизм пару пригоршней песка, они проведут больше времени, дерясь друг с другом, чем преследуя нас». Это был один из первых случаев, когда ААС действительно разъяснил нечто, сказанное им же. «Я сразу пожалел об этом. После такого объяснения я запутался еще больше, чем раньше. «Угу. И как же мы все это сделаем?» — спросил я. «Это станет яснее, когда ты проведешь свой первый военный совет», — пожал плечами Ас. «А разве мы сейчас его не проводим?» «Я имел в виду с неприятелем», — нахмурился Ас. «Где-то в недалеком будущем тебе надо будет посвящаться с одним из их офицеров и решить, как будет вестись эта война». «Мне?» — моргнул я. «А что, разве не ты у нас руководишь обороной?» — усмехнулся мне Ас. «Это входит в твои обязанности, красавчик», — подтвердила Танда. «Минутку», — перебил я, — «мне только что пришло в голову. По-моему, у меня есть идея получше». «Хотелось бы услышать», — усмехнулся Ас. «Заткнись, Ас», — приказала Танда, ткнув его в ребра. «Какая именно, красавчик? На нашей стороне ведь есть пара профессиональных убийц, не так ли?» — отметил я. «Почему бы нам просто не пустить их вход? «Если достаточное число офицеров внезапно окажется покойниками, то все шансы за то, что эта армия развалится, верно?» «Не получится, малыш», — напрямик объявил ААС. «Это почему же?» «Мы можем обходить правила, но не нарушать их», — объяснил ААС. «Войны ведутся между войсками. Убийство офицеров без вовлечения в бой их войск противоречит традициям». «Сомневаюсь, что такое потерпит твои же собственные силы. Старые вояки вроде Аякса не станут участвовать в подобном замысле». «Он прав», — подтвердила Танда. «Убийцы заключают контракты на лиц, участвующих в личной распри, а не на генеральный штаб армии». «Но ведь это же было бы так легко», — настаивал я. «Посмотри на это с другой стороны, малыш», — вставила Ас. «Если ты это можешь сделать...» то смогут и они. При теперешнем положении дел тебе убийцы не угрожают. Ты действительно хотел бы это положение изменить?» «Что мне говорить на военном совете?» — спросил я. «Об этом я тебя проинструктирую, когда придет время», — заверил меня Аас. «А сейчас нам надо спланировать другое». «Что именно?» — спросила Танда. «Ну, к примеру, что делать с этими сигнальными вышками?» — огрызнулся Ас, дернув головой в сторону одного из отдаленных сооружений. «У нас, вероятно, не найдется времени расколоть их код, поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, это как-нибудь расстроить их сигнализацию». «Так вот, ты ведь говорила, что приобрела на базаре какие-то штучки для спецэффектов. У тебя есть что-нибудь подходящее против сигнальных вышек?» — Не уверена, — задумчиво нахмурилась Танда. — Жаль, что ты не сказал ничего об этом до того, как я отправилась за покупками. — А как насчет Аякса? — предложил я. — Что насчет Аякса? — ответил контр-вопросом Аас. — Насколько близко ему нужно подойти к вышкам, чтобы сбить их сигнализацию? — Не знаю, — пожал плечами Ас. Почему бы не спросить у него самого? Горя желанием осуществить собственное предложение, я присел на корточки рядом с задремавшим лучником. «Хм, а якс тихо окликнул я. «Чего тебе в юноша?» — спросил мигом проснувшись старец. «Ты видишь те сигнальные вышки?» — спросил я, показывая на отдаленные сооружения. Аякс поднялся на ноги и прищурился, глядя в указанном направлении. «Разумеется, вижу!» — кивнул он. Хм, «Хм, мне хотелось бы знать, — объяснил я, — не сможешь ли ты применить свой лук против их сигнализации?» В ответ Аякс вытащил из-под плаща стрелу, положил ее на тетиву и выпустил, прежде чем я успел его остановить Стрела исчезла в направлении ближайшей вышки С замирающим сердцем я напряг зрение, пытаясь проследить ее полет На платформе вышки стоял сигнальщик, прислонив штандарт к перилам рядом с собой. Внезапно этот штандарт опрокинулся вниз, явно переломившись в пяде от крестовины. Сигнальщик нагнулся и подобрал нижнюю часть древка, уставив с явным замешательством на сломанный конец. «Есть еще какие-нибудь цели?» — спросил Аякс. Он небрежно опирался на лук, стоя спиной к вышке. Старый луканец даже не потрудился проследить, попала ли его стрела в цель. «Хм, только не сейчас, Аякс», — заверил я его, — «спи дальше». «Меня устраивает это, сынок», — улыбнулся Аякс, снова укладываясь. «Завтра будет много целей». «Как ты это определил?» — спросил я. «Согласно только что срубленному мною сигналу», — усмехнулся он, — «Армия готовится завтра выступать». «Ты можешь прочесть сигналы?» — моргнул я. «Разумеется», — кивнул Аякс. «Армии применяют всего около дюжины кодов, и я знаю их все. Это часть моего ремесла». «И они выступают в поход завтра?» — не отставал я. «Именно так я и сказал», — нахмурился лучник. «Что случилось? Ты оглох?» — Нет, — поспешно успокоил я его, — просто это меняет наши планы, вот и все. Спи себе дальше. Вернувшись на наше небольшое совещание, я застал Ааза и Танду, углубившимися в разговор с Брокхерстом. — Плохие новости, малыш, — уведомил меня Ааз. — Брокхерст говорит, что армия соберется завтра выступить в поход. — Знаю, — сказал я, — сам только что узнал от Аякса. Ты тоже умеешь читать сигнальные флажки, Брокхерст? «Нет», — признался бес, — «но гремлин умеет». «Какой гремлин?» — оскалил зубы ас. «Он был здесь минуту назад?» — нахмурился, оглядываясь по сторонам Брокхерст. «Ну, красавчик», — вздохнула, поглядев на меня Танда, — «по-моему, времени на планы у нас больше нет. Лучше зови сюда своего дракона. Нам понадобится завтра вся подмога, какую мы сможем заполучить». Вскоре после нашего прибытия Глиб отправился побродить. Мы время от времени слышали, как он рыскал в подлеске. «Приведи дракона сама, Танда», — приказал Ааз, «хотя мне решительно не в домек, чем он может помочь. Нам с боссом надо обсудить завтрашний военный совет». Всякая уверенность, какую я приобрел ранее, выслушивая грандиозный план Ааза, мигом покинула меня. Танда была права. «Времени у нас больше не было».